Глава сороковая. К вечеру следующего дня Анатолий был уже в Свердловске, где проживал его бывший подчинённый, старший сержант Спицын. Где именно он конкретно обитал, Киборгин прекрасно знал, так как тот написал своему командиру письмо в Афганистан. Жил он в общежитии, куда его не пустила строгая и боевитая вахтёрша, но у неё имелся при себе какой-то пацан, что исполнял услуги курьера. К счастью, Спицын оказался на месте. и быстро вышел к гостю. Ну, здравствуй, Серёга. Здравие желаю, товарищ капитан, изумился Сергей, разглядев погоны. Ну да, когда Анатолий писал ответ, то был ещё в Торлее. Поздравляю. Спасибо. Ну, а ты как? Если что, я получил у тебя одно письмо, так что если писал ещё, то остальные ещё не дошли. Сам понимаешь. Да, нахмурился он. Почта могла сгореть во время атаки душманов на колонну. Давайте сходим куда-нибудь. А то у меня в комнате сосед спит, только с дежурства вернулся. И второй сосед вот-вот должен заявиться. При этом спитсон поморщился. Види, вон там за углом хорошая пельменная. Анатолий, присловив пельмени, прихватил горловой спазм, что, видимо, не осталось незамеченным. Действительно хорошая. Тут как раз неподалёку от отделения РОВД. Наши туда регулярно ходят. Так что сами понимаете. Качество держат хорошее, чтобы мы на них об ХСС не натравили. Анатолин на это хмыкнул и понятливо кивнул головой. Отлично, за одно поужинаем. Пельменная представляла собой обычную столовую, это кисте стеклянный аквариум. Запахи внутри оказались не самыми аппетитными, но в целом приемлемо. Встречал он в своей жизни рыгаловки и похуже. Хотя на кухню, наверное, всё же лучше не заглядывать. и не знать доподлинно условия работы персонала, чтобы точно не сташнило, ну или изжогу не заработать на психологической почве. Хотя в будущем одна журналистка разнесла бы их в пух и прах, подумал он, вспомнив одну телепередачу с налётом скандальности. Сделали заказ тётки неопределённого возраста с остальными зубами. Не то какая-то болезнь зубов, не то муж выбил, ну или несчастный случай. Отвык я уже как-то от вида таких волчьих капканov Мыслино содрогнулся Киборгин от увиденного образа советского стоматологического искусства. А такого полного набора и вовсе никогда раньше не встречал, чтобы не отдельные зубы или даже несколько, а все нижние и верхние ряды. Народу в пельменной было немного. Основной поток спал пару часов назад, так что им удалось занять отдельный столик и при этом отделённого пустым пространством. Давай, рассказывай, как у тебя дела тут? спросил Анатолий. Да неплохо, я бы даже сказал, что хорошо. Как уже писал, сначала с сохранением прежнего звания распределили во вневедомственную охрану, но через пару месяцев перевели в группу задержания. Там какая-то история мутная была. В общем, людей стало резко не хватать. Ну а я только рад. Чистая охрана это слишком уж скучно. А буквально месяц назад меня назначили старшим группы задержания, а к должности ещё и звание накинули. Так что теперь я старшина. Вот теперь можно поздравлять. Поздравляю, посмеялись. Часто приходится выезжать. Да так, мелочи в основном, отмахнулся Спицын. Драки, домашнее насилие и серьёзного в моей практике был только мужик с белой горячкой, допился до зелёных чертей и стал за ними с топором по улице бегать. И ладно бы воображаемые были, так нет, людей за чертей принимал. Двоих успел поранить. Хорошо хоть не до смерти. Да уж. Ну а как вообще служится? Лично у меня всё хорошо, но в целом, конечно, непросто. Когда пришёл, думал, что всё будет несколько достойнее, что ли, сразу слова не подобрать. И в чём беда? Дефицит кадров достигает 20%. Личный состав, особенно рядовой это капец. Те, что пришли сами, по зову сердца именно служить и защищать те да, отличные парни. Хотя многие морально ломаются, обнаружив, что реальность сильно отличается от нарисованной кинематографом. Но их меньшинство. Подавляющая часть деревенские. Армия их кое-как обтесала, но и только. Бухают. При первой же возможности. И ладно бы после работы, как мой сосед. Так нет. Во время службы всем отделам набрались вообще без повода. Ни праздника, ни дня рождения. Просто появилась где-то возможность достать спиртное. И тут же набрались. Текучка из-за этого страшная. Но если выцепить нормальных, то ещё ладно. Можно своеобразный процесс промывки породы устроить и выбирать из общего потока самородки. Такие тоже встречаются. Но настоящие диверсии против системы МВД, я считаю, комсомольский набор. Серьёзно? Анатолий никогда с милицией близко не связывался и многие нюансы просто не знал. Да ещё как, серьёзно? Как я уже сказал, дефицит кадров большой, и какая-то голова не самая умная решила возродить опыт прошлого. Может, сразу после революции и войны это было оправдано, но сейчас, форменное вредительство многих фактически принудительно загоняют под пагоны. Ну и много они наработают из подпалки. Хорошо, если один из десятков впрягается в работу и честно служит. Остальные отбывают номер, ну и, конечно, начинают бухать, как не в себя. Ну да. Человек на инженера может учился, мамикин сынок, а его в социальную грязь по самые ноздри окунули, о которой он до сих пор либо знать ничего не знал, или только в лучшем случае что-то слышал, либо старался не обращать внимания. В общем, нормальная реакция для нормального человека, который ничего не может изменить. Да, один такой в соседнем отделе недавно застрелился. Видимо, впечатлился от правды жизни по самые не могу. Это надо было что-то совсем уж запредельное увидеть. Он и увидел, что видимо стало последней каплей и разочарованием в жизни. И что именно? Да женщину почти полтора месяца назад убили, перед этим изнасиловали. С невестой у него разлад на этом фоне случился. Тут без подробностей о причинах, но вроде как стал за неё сильно бояться, требовал, чтобы никуда вечером не ходила и вообще дома сидела. Вот его и переклинило. Сломался. Наконец принесли заказ, и они прервались на приём пищи. Пельмени на фоне разговоров не шли, но тем не менее были съедены. А ещё есть такая вредная практика, как усиление кадров. Это ещё что за зверь? Доберут какого-нибудь проштрафившегося партийного деятеля и делают типа ментом, сразу на капитанскую или майорскую должность. И вот он, ни хрена не зная, не понимая Но чувствуя свою значимость, начинает рулить по партийной привычке с постоянными заседаниями совещаниями. Так что работать просто времени не остаётся. Ту. С учёбой как, спросил Анатолий после короткой паузы? Есть возможность заочного обучения? Есть. Поступил, в этом году буду поступать в Горковскую высшую школу милиции МВД. Я когда устроился в милицию, поузнавал, что к чему у других, кто поступал и учился. В общем, многие сыпались на иностранном языке. Ну а я после армии уже изрядный его подзабыл, да и не сказать, что сильно знал. Так что решил, чтобы не портить впечатление от провала, за зиму подтянуть немецкий. Подтянул. Еголь: "Вот и отлично. Отучишься, станешь офицером и будет больше возможностей. Сколько, кстати, учиться? 5 лет. Нормально. Посмотри, может, у кого лекции остались? Всё легче будет." «Тоже думал об этом. Спрашиваю у тех, кто недавно выпустился», – кивнул Спицын. «С получением квартиры, я так понимаю, дохлый номер. В точку. Семейные – хорошо, если комнату в коммуналке получают. И это офицеры. Получить рядовому и сержантскому составу, да еще холостякам – тухлое дело. Возможность снять есть. Были бы деньги, а варианты появятся. С деньгами все пучком». Анатолий кивнул на рюкзак, лежащий на соседнем стуле. с ними квартиру или дом видя что спитцен хочет отказаться киборгин добавил с металлом в голосе это не обсуждается считай приказ всем скажешь что родители помогают девушку будет куда привести в общем не дурак сам понимаешь все перспективы ну и банально поговорить будет где о наших делах так точно